Глава 20 Ты неправильно держишь зажим. Дай сюда. Снегирь услышал раздраженный голос Грубера как сквозь плотное покрывало, которое накрыло его с головой. Ты на ногах не стоишь, куда ты лезешь? Хочешь покалечить не просто лучшего друга, а своего единственного друга? — ответил Груберу незнакомый женский голос с легкой хрипотцой, словно у его обладательницы побаливало горло. Снегирю очень захотелось подняться, чтобы выяснить, что происходит, и кто это сейчас его другом неправильно держит какой-то там зажим. Но тут его бедро словно полоснули ножом, и он не выдержал и застонал от накатившей на него боли. Я стою на ногах, а выгляжу не очень. Скорее всего, именно из-за того, что кто-то приложил свои кривоватые ручонки к извлечению из моего организма неучтенного железа. На этот раз в голосе Грубера звучало напряжение. Черт, она почти бедренную артерию задела. Пробормотал он, и давящая боль в бедре усилилась. Снегирь сжал зубы и почувствовал, как по его щеке пробежала слезинка. Он снова застонал и тут же почувствовал, как до его мокрого, горячего лба дотронулась чья-то прохладная рука. «Он весь горит!» Женский голос не излучал сочувствия, просто констатировал факт, и Снегирю даже стало слегка обидно за такое равнодушие к своей персоне. «Не моя, лучше спека намешай!» Голос Грубера прозвучал гораздо отчетливее, словно он слегка наклонился. «Держись, дружище, сейчас тебе станет легче, если кто-то пошевелит своей задницей!» Последние слова снова звучали приглушенно. Грубер явно отвернулся от него, чтобы их произнести. «Что ты тут раскомандовался?» «Бегом!» — рявкнул Грубер, и по наступившей тишине Снегирь пришел к выводу, что девица ушла выполнять приказ. Сам Снегирь не являлся поклонником спека, но терпеть боль, которая с каждой секундой становилась все сильнее и сильнее, также не вызывала ни малейшей охоты. Поэтому именно сейчас он готов был выпить что угодно. «Потерпи. Ладно, я нащупал пулю, и сейчас осторожно ее вытащу. А зашиваться будем, когда эта кукла обезболивающая притащит». Пробормотал Грубер, и Снегирь едва не взвыл, когда бедро словно взорвалось, вроде бы затихающей уже болью. «Тише, тише, уже все. Самое стрёмное позади». И Снегирь с удивлением осознал, что Грубер прав, и терзающая его боль стала как бы поменьше. Раздался приглушенный металлический звук, а затем давление на бедро несколько усилилось. Но наконец наконец-то! Выпой ему где-то треть!» «Без тебя знаю», — огрызнулась женщина, и Снегирь почувствовал, как его голову приподняли, а к губам прислонился край стакана или чего-то очень на стакан похожего. Он сделал пару глотков, и стакан от его рта убрали. Снегирь едва не потянулся за ним, но тут почувствовал, что боль больше не чувствуется, а сознание куда-то уплывает. «Ты чего ему подмешала?» Грубер задал вопрос, смешно растягивая слова. Снегири глупо хихикнул и перестал слышать голоса, погрузившись в странное наркотическое полузабытие. Следующее его пробуждение было гораздо приятнее первого. Во всяком случае, терзающей его боли практически не ощущалось. Нет, Снегири чувствовал ее отголоски в груди и в бедре, но понимал также и то, что при большой необходимости он вполне сможет встать и пойти туда, куда понадобится, и даже не будет сильно задерживать своих спутников, если уж на то пошло. Всегда удивлялась поразительным возможностям человеческого организма в условиях этого негостеприимного мира. Хрипловатый женский голос раздался совсем близко — И Снегирь, дернувшись от неожиданности, резко сел и открыл глаза, чтобы разглядеть, наконец, обладательницу этого волнующего голоса. Сам он лежал на диване, стоящем на втором складе. Это он определил сразу же, как только оглядел мельком окружающую обстановку. На диване напротив спал Грубер, закинув руку за голову. Он был обнажен до пояса, но его грудь была практически полностью скрыта под бинтами. Он меня раскритиковал, сказал, что не нужно было так много бинтов наматывать. Женщина сказала это немного капризным тоном. Но я привыкла к тому, что он всегда меня критикует. Снегирь медленно повернул голову в ее сторону. Совсем юная девушка, лет 17 на вид, сидела возле дивана на стуле и в упор разглядывала его, слегка наклонив голову на бок. Она была одета в старомодную длинную, до пола полосатую юбку и строгую блузу, воротник которой закрывал даже шею. На головке, скопнуя золотистых волос, уложенных в высокую прическу, была надета кокетливая шляпка. Снегирь перевел взгляд на ее лицо. Девушка была очень красива. Выразительные серые глаза под густыми, длинными черными ресницами. Высокие скулы, аккуратный носик, чувственный рот. Все это делало девушку, героиней, словно сошедшей с какой-то картиной, совершенно ненастоящей. «Так не бывает», — чуть хрипло произнес Снегирь, затем откашлялся и немного смущенно добавил. Кто Вы прелестное создание? Замещающий интеллектуальный нанотехнологический автомат или попросту Зина, вместо девушки, ответил Грубер, который в этот момент сел на своем диване и принялся интенсивно протирать лицо. Кем было раньше тело, понятия не имею, но и Снегири про три глаза. «Это та самая, которая подползла к девчонке, которой мы скормили белый жемчуг, с целью подкрепиться». От неожиданности Снегирь закашлялся. «Ты не простудился?» — заботливо поинтересовался Грубер, но в его глазах Снегирь увидел явную насмешку. «Я вот тоже едва не охренел, когда очнулся. Это произошло немного раньше, чем очухался ты». «Потому что наша Барби нас спасла, методично расстреляв негодяев, решивших пустить нас в расход. Затем она перетащила нас сюда и заштопала меня. Как могла, так и заштопала», — добавил он немного сварливо. «Свинья неблагодарная», — резюмировала Зина, встала со стула и направилась куда-то вглубь склада. «Конечно, дорогая, я в курсе», — Грубер криво усмехнулся. В общем, она меня подшаманила, но уж потом я очнулся, отобрал у нее инструмент и взялся за тебя. Пули вытащил, что самое основное, на мой взгляд. А остальное сделали живчик и регенеративные способности наших тел. Я... Снегири с силой провел по своим коротким волосам. Я поверить не могу. Ничего, я тоже сначала не мог поверить, пока не вспомнил, где же я эту красоту впервые увидел. Конечно, она тогда выглядела несколько по-другому. Ползла и урчала, явно находилась на той стадии, когда вот-вот начнется потеря человеческого облика. Но, как оказалось, не все было так уж критично. Я не успел выспросить, как это вообще произошло. Надеюсь, наша красотка прекратит дуться, вернется и расскажет подробности. Единственное, что я точно знаю, — кое-какие изменения все же произошли. Она стала физически более сильная. Вот это абсолютно точно. Перетащила же сюда двух здоровенных мужиков хрупкая на вид девушка. Но, Снегирь, ты должен помнить, это уже не человек. Она не измененная в том плане, в котором мы привыкли их видеть — Но и не человек. Она — оболочка для искусственного интеллекта. Фактически андроид или что-то в этом роде. Я все слышу. И, Грубер, сколько раз тебе нужно повторить? Я не искусственный интеллект. Я помню. Спокойно парировал Грубер, а Снегирь невольно залюбовался появившейся из-за стеллажа девушкой, на секунду забыв все то, о чем только что говорил Грубер. Так что произошло, родная моя? «Как так получилось, что ты меня фактически вынудила совершить много разных глупостей, чтобы перебраться в выбранное тобой тело, а в итоге переселилась в совершенно другое?» Зина несколько секунд сверлила его недовольным взглядом. Затем вздохнула, села на стул очень прямо. Снегирь даже поморщился, настолько эта посадка ему показалась неудобной, и начала рассказывать. Я поняла, что что-то пошло не так почти сразу, как только присоединилась к нейронным связям той и другой Зины. Они не воспринимали меня вообще ни на каком уровне. Цепь не восстанавливалась, и хотя паразит был уничтожен веществом белого жемчуга, а частично сознание носителя все еще присутствовало, я не могла сделать ничего, чтобы тело снова начало функционировать». Она умерла, и я поняла, что скоро прекращу свое существование, потому что нанотехнологический автомат не может долго находиться вне биологического объекта. И тут приполз пустыш. Когда он приступил к поглощению, я в отчаянии приняла попытку прорыва, Каково же было мое удивление, когда я оказалась в мозге этой девушки, которой только начали оплетать нити паразита, практически не встретив ни малейшего сопротивления. Паразит был жив, а вот сознание девушки уже не прослеживалось. Ее мозговая активность была практически на нуле. В теле начали происходить изменения, укрепился костяк скелета — Мышцы стали более плотными, и кровоснабжение в них стало более интенсивнее. Голосовой аппарат тоже начал меняться, но изменения в нем были пока незначительные, а то, что девушка могла только издавать примитивные звуки, связано скорее с низкой мозговой деятельностью, чем с изменением самого аппарата. Остальные изменения были незаметны пока на физическом уровне. Она замолчала и глотнула из фляжки, которую вытащила из кармана. «Горло все-таки начало уже меняться, и все еще не восстановилось», добавила она, увидев вопросительный взгляд Снегиря. «А что с паразитом?» — не удержался все-таки от вопроса Снегири. «Это была эпическая битва, в которой я победила», — Зина улыбнулась, обнажив белые зубы. Снегири сумел разглядеть, что клыки на верхней челюсти немного длиннее, чем у обычного человека, но общей картины это не портило. «Вообще, я поняла, что этот паразит действует наподобие меня самой. Он связывается с определенными рецепторами в мозге и начинает влиять на хозяина. Но, в отличие от меня, он полностью блокирует сигналы, идущие непосредственно от носителя», и в конце концов подавляет его полностью, а затем начинает использовать воистину неограниченные ничем ресурсы человеческого мозга на развитие тела так, как ему это нужно, с одним конечным итогом — размножение. «Ну да, тебе-то размножаться не надо. Ты можешь себе позволить поиграть в благородство и не менять оболочку под себя». Груберов встал и принялся разматывать бинты. «Я создаю с мозгом человека прекрасную симбиотическую связь, и ты это отлично знаешь!» Зина вскочила, сверля Грубера яростным взглядом, сжав при этом кулачки. «Я-то как раз об этом слишком много знаю». Грубер бросил взгляд на девушку и вернулся к прерванному занятию. «Ты нахрена столько бинтов на меня намотала? Мумифицировать решила, а я так не вовремя очнулся?» «Грубер, хватит уже над ней издеваться», — покачал головой Снегирь. «Имей хоть грамм благодарности. Все-таки Зиночка нас спасла». Снегири, если бы Зинуля сначала не показала, на что она способна, буквально зазомбировав меня и заставив-таки выполнять то, что ей было в тот момент необходимо, а затем не устроила разрыв моих нейронных связей самым варварским образом, что сделало меня на время рассеянным, склонным к ипохондрии, депрессивным шизоидом, то вполне могло так произойти, что мы вообще не оказались бы в той ситуации, от которой можно было только повеситься. Грубер прекратил разматывать повязку и так посмотрел на Зину, что она сжалась и снова села на стул, сложив руки на коленях и опустив глаза. На лице Грубера сыграли желваки, и он снова вернулся к прерванному занятию, медленно наматывая бинт себе на руку. — Ты вытеснила, уничтожила, как ты еще угандошила паразита. Дальше что? — Дальше все, — Зина развела руками. Как оказалось, мне было гораздо проще присоединиться к нейронам именно вот в такой ситуации, но личность девушки была утеряна полностью. Я долго привыкала к телу и учила это тело снова ходить. Что-то там с моторными связями произошло на уровне белого вещества, но все было поправимо. Почему-то я решила, что вы пойдете в тот поселок, из которого группа Митрича была. Я дошла до этого места и... Зина замолчала, а затем подняла глаза на Грубера. «Этого поселка больше нет». «Как нет?» — Снегиря пешил от такого известия. Он с трудом представлял, что могло разрушить охраняемый поселок, в котором уже научились давать отпор измененным. «Орда или перезагрузка?» «Хуже. Грубер полностью снял с себя бинты». Думаю, что поселок столкнулся с самым страшным зверем всех миров — с человеком. Они замолчали, обдумывая сказанное. Молчание длилось около минуты, после чего Зина снова заговорила. Я почти уверена, что Алия и ее элитник, ну и те мужчины, что попали под ее влияние, пришли с той стороны, где располагался поселок. Я прикинула... Примерно в той стороне может находиться удавка. Нужно, конечно, поискать определенные приборы, чтобы точно высчитать направление. Зина. Грубер потер лоб. Вот именно сейчас это не важно, где находится удавка, а где пекло или что-то еще. Нам важно понять, что там произошло. И так ли уж случайно нас выкинул пассажир или хозяин блуждающего кластера вблизи с этим местом. Да, сдается мне, что все-таки хозяину или кем там является это существо, не слишком понравилось то, что творит конкретно здесь спокойная нимфа. Вот мы и оказались у нее на пути. Случайности, они редко происходят совсем уж случайно. Факт, Грубер поднял вверх палец. Продолжая, любовь моя, тебе показалось, что нимфа со своей кодлой зашли со стороны противоположной нашей и.. «Они всех убили, Грубер. Абсолютно всех. Не пощадили даже детей». Голос Зины звучал ровно, но создавалось впечатление, что даже искусственно созданный нанотехнологичный механизм, заменяющий мозг в этом прекрасном теле, не слишком одобряет подобные действия. «Это точно не была Орда, Грубер. Орда не сжигает домов после того, как пожирает хозяев», — Зина покачала головой. Я начала искать ваши останки, чтобы убедиться. Потом я поняла, что эта трагедия произошла или до того, как мы здесь появились, или сразу после того, как мы выехали с того странного кластера. Так или иначе, вас там не было. Тогда я нашла велосипед и поехала к джипу, чтобы точно убедиться в том, что вас там нет, и вы совершенно точно где-то вот тут» и она сделала неопределенный жест рукой. Нас не было у джипа. Снегирь поднялся на ноги, прошелся вокруг дивана. Боли не было. Тогда он решил последовать примеру Грубера и снять с себя бинты, которые обнаружил на своем торсе и ноге. Снова сев на диван, он принялся аккуратно снимать с себя перевязочный материал. Грубер передал ему бутылку с водкой. Снегири сразу понял, что надо с ней делать, когда дошел до участка с присохшей к Бинту кровью. Аккуратно полив прямо на кровавое пятно водки, он принялся и терпеливо ждать, когда Бинт отмокнет. Я поняла, что вас там не было. Я же не идиотка, раздраженно ответила Зина. Снегирь мог только удивляться тому, насколько далеко зашли в своих изысканиях ученые его мира, если у искусственного интеллекта проявилась настолько высокоразвитая эмоциональная составляющая. В общем, бросив велосипед, я решила, что лучше передвигаться с комфортом и поехала сюда на джипе. Ну, сначала я нашла в багажнике кое-какое оружие — Например, прекрасный пистолет с глушителем, который очень сильно помог мне избавить вас от общества тех упырей. Остальное вы знаете. Да, кстати, вы умудрились наглуху утихомирить только двоих. Одного Грубер, второго Снегирь. Хрупкой девушке пришлось ходить от одного к другому и производить контрольные выстрелы. Это, знаете ли, не слишком приятно. Мы догадываемся. Грубер в это время прекратил протирать свое тело водкой и внимательно осмотрел несколько небольших шрамов на груди. Только после этого он натянул майку. На повестке дня остались два вопроса. Нет ли еще кого-нибудь из команды «Нимфы», кто умудрился остаться в живых, и что будем делать с элитником? На первый вопрос я могу ответить. Зина не отводила взгляда от Грубера. Больше никого не осталось, это были последние. А вот что делать солитником вам решать. Я могу только сказать, что вы всегда сможете его найти на площади возле причала дирижаблей. Он туда в одно и то же время приходит, чтобы поужинать очередной реинкарнации девушки Зины, которую оставили охранять причал в гордом одиночестве. «Тогда, думаю, что тянуть дальше уже просто неприлично», — решил Грубер, к которому стремительно возвращались лидерские качества. Глядя на него, Снегирь мог только ухмыляться. Все-таки потеря Зины тяжело далась его другу, чтобы тот не говорил. Сейчас же, видя, что его невидимая подружка снова с ним, только вполне видимая и осязаемая, Он прямо на глазах превращался в того Грубера, который был Снегирю понятен и знаком. Жрем, грузимся в грузовик и едем дразнить элиту». «Почему именно в грузовик?» Снегири снял бент и, осмотрев себя, убедился в том, что его шрама на порядок меньше, а швы куда аккуратнее, чем те, что украшали тело Грубера. «Потому что джип жалко», — просто ответил Грубер, пристегивая к поясу Пугио. Только сейчас Снегирь увидел, что Изина не только их на склад перенесла, но и их рюкзаки со всем их содержимым. «Джип жалко», — подумав, согласился Снегирь и принялся вытаскивать из рюкзака привычное оружие. «Я так понимаю, план состоит в следующем. Мы с грохотом вваливаемся на площадь, попадаемся на глаза элите... И затем со всей скоростью, на которую только способна эта корыта, которая громко называют грузовиком, мучимся к той штуковине которую ты назвал аномалией. Ну если в общих чертах то да грубер смутился. Весь этот план отдавал авантюризмом и идиотизмом к тому же он не знал как сейчас отреагирует на близость литника. По-хорошему, Снегирю сейчас нужно было покрутить пальцем у виска, категорически отказаться и заставить составлять что-нибудь более вменяемое. «Хорошо, я согласен». Снегирь придвинул к дивану столик и принялся расставлять на нем продукты, которые притащила заботливая, чувствующая вину перед Грубером Зина. Грубер пожал плечами и присоединился к Снегирю за обедом или ужином, На самом деле было неважно, как называлась их трапеза. Нужно было хорошо подкрепиться перед выездом, но и слишком долго не тянуть. Они и так с его рефлексией столько времени потеряли.